«Но ты ведешь такой рассеянный такой, я бы сказал, фривольный образ жизни!» «Вот оно что!» — подумала Стефани. «Я, как видно, слишком много болтаю». «Я люблю тебя, Стефани. Я восхищаюсь с тобой. Ты мне очень дорога. Не обманывай меня. Перестань ты встречаться с этими глупыми мальчишками».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 «Я не ревную к тому, что было прежде, но требую, чтобы впредь ты была мне верна». «Ну что ты говоришь, Фрэнк? Конечно, я буду тебе верна. Но если ты мне не веришь, если... Ах, Господи, Боже мой!» Она горестно вздохнула, а Каупервуд смотрел на нее и хмурился, с трудом подавляя шевелившиеся в нем подозрения и ревность.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 Закончила с примирением».